Глава тринадцатая Анжелика бегло просматривала новостную ленту, пока взгляд не выхватил знакомую фамилию. Дашевский. Убийству было уделено несколько строк, подробности не сообщались, оно и понятно. Все в этой стране умалчивается в интересах следствия. — Какой неожиданный поворот! И что же теперь дальше? — усмехнулась она, протягивая руку к мобильному... «Нет, пока звонить не стану. Узнаю подробности. Вдруг это не он приложился. Хотя мог, с его-то характером». Она подумала, что с самого начала затея вернуться в Россию ей не нравилось. Да, она хотела встретиться с Августиной, скучая по ней там, в Торонто, среди всегда улыбающихся дамочек уже преклонного возраста. Она лика была самой молодой женой, самой красивой женщиной да к тому же русской в этой местной тусовке. А чувствовала себя чужой. Терпела, потому что... Кем бы ты была, если бы не я? Слишком часто напоминал ей муж, чтобы она могла забыть. Она помнила. Лика посмотрела ссылку на источник, блог местного журналиста. Прошла по ссылке и усмехнулась. Город тесный, лица сплошь знакомые. Вот и блогера она знает буквально с пеленок. Родились они с Максимом Филоновым в одном роддоме под номером один с разницей в несколько часов. Соответственно, мамочки их еще долго поддерживали дружеские отношения, выгуливая малышей на городском бульваре и обмениваясь опытом по воспитанию чат Но вот дружбы, улики с Максом, не случилось. Ей уже в детском саду был противен этот толстый, капризный мальчишка. К тому же он был ябедой. Слава богу, школы они посещали разные, но совсем не сталкиваться не получилось. Скрипку терзали у одного педагога в студии при клубе речников. Так что толстые щеки и конопатый нос Макса Лика узнала сразу. К тому же фотография была явно не этого года, либо хорошо обработана в фотошопе. Макс Фил, как подписывал свои посты Филонов, выглядел лет на двадцать этаким свежачком в голубой футболке, обтягивающей широкие плечи. Лика набрала поиск, чисто из любопытства, и вышла на его профиль в Фейсбуке. В альбомах нашла и реальные снимки последних лет. Любитель пляжей Макс Филл красовался среди пальм либо на фоне моря, но всегда в обнимку с девушками. «Не женат», — решила Лика, закрывая крышку ноутбука и беря в руки телефон. «Мама, доброе утро. Всё нормально, не волнуйся. Как море, как отдыхается. Я рада за тебя. Да, хочу спросить, ты не поддерживаешь отношения с матерью Макса Филонова? Да, хорошо. Скинь в сообщении мне номер её телефона. Да, хочу пообщаться со старым другом», рассмеялась она сказанной глупости. Какой уж Филонов друг. «Спасибо, мамочка. Целую тебя». Анжелика потянулась к чашке, сделала глоток и вздохнула. Пока она занималась поиском информации о Максе, кофе остыл. И дом в элитном поселке на берегу Сока, что снял по приезду муж, ей не нравился. Построенный в псевдорусском стиле, он во многом напоминал особняк Щукина в Москве, но пластиковые окна делали его нелепым и даже уродливым. Радовал лишь сад, Видимо, у хозяина не поднялась рука вырубить старые яблони и вишни и засеять землю газонной травой. Кривые дорожки из тротуарной плитки петляли между деревьями, упираясь то в покосившуюся беседку, то в веревочные качели или подвешенный между стволами гамак. Сейчас весь сад был усыпан листьями. Анжелика, завернувшись в плед, выходила на высокое крыльцо, смотрела на этот желто-красный ковер и представляла, как они с Августиной, прогуливаясь, шуршат листьями и говорят, говорят. Ох, как много хочется ей рассказать о Августине. Но она даже не может сообщить, что приехала в Россию. Набирая номер телефона Макса, Лика думала лишь о том, что ее контакты в мобильном муж пока еще не проверяет, но все профили в соцсетях были под его строгим контролем. Впрочем, она уже давно их не посещает, чтобы не вызвать очередной приступ бешенства. Ее любовь к Ледневу умерла. Нет, если грубее, но точнее, сдохла. Детская влюбленность, взрослея вместе с ней, оставалась все такой же наивной и слепой. И чем чаще мама настаивала, что неказистый Пашка ей не пара, тем упрямее становилась лика в своих желаниях. А желания эти росли тоже вместе с ней, от детсадовского, когда всегда рядом, с лопаткой и ведерком в песочнице, с тарелкой каши за столиком и кроватками во время дневного сна, до первого поцелуя, который непременно будет началом их долгой семейной жизни. Да, Лика берегла себя для Павлуши, не отвечая ни на чьи признания в любви, не обращая внимания на сплетни, своими переживаниями не делилась ни с кем. Кто же поймет, вот осудить, тут да, желающие найдутся. Ее бы поняла Августина, но именно ей Лика рассказать ничего не могла. Та была предметом такого же слепого обожания Леднева. Сердце Анжелики сжималось от горя, не от ревности. Что тут ревновать, когда подруга в своих грезах, в своем таком же придуманном мирке, где царствовал еще один несчастный, Лев Дашевский? Впрочем, как раз Левушка чувствовал себя комфортно. Ему не было никакого дела до чувства других. Лика поняла, что не нужна Ледневу ни в каком качестве ни подруги, ни любовницы, ни тем более жены на выпускном балу. Позже, вспоминая свое унижение, призналась-таки не выдержала. Она клялась ему отомстить. Наказала же не его, а себя. Вышла замуж за сына друзей-родителей, Обе семьи мечтали объединить бизнес. Цинизм происходящего поняла на свадьбе. Оглядев гостей пока еще трезвым взглядом, рассмотрев внимательно раскрасневшегося довольного мужа, ужаснулась. Чувство омерзения было таким сильным, что она потянулась к бутылке шампанского. Так с бутылкой в руках, скинув под стул белые туфли, Лика вдруг побежала к выходу из кафе. Ее душа рвалась к Ледневу, обратно в детство, в чистую наивность желаний и надежд. Она вовремя вспомнила, что тот сразу после выпускного уехал в Москву. Тогда пьяные свои слезы лика выплакала Августине. Глядя, как расстроилась подруга, как ошарашенная ее признанием, мигом протрезвела. Нет, сбежать замуж — правильное решение. Тем более, что уже завтра они с мужем «Уезжают в Москву!» Анжелика уже хотела нажать «отбой», но в трубке раздался хриплый голос Филонова. Она поставила телефон на громкую связь. «Привет, это Лика». «Лика? Демина?» «Да, да, ты не ослышался. Анжелика Демина». Она улыбнулась, мысленно представив заспанную конопатую физиономию Макса. Вот приехала ненадолго на родину. Давай пересечёмся. Рад буду лицезреть неземную красоту подруги детства. Боюсь, не получится. Живу за городом. Муж строгий. Никуда одно не выпускает. Пожаловалась она, почти не кривя душой. Встречаться с Филоновым в её планы не входило. Макс, я тут в твоём блоге новость прочла. Вчера убили некоего Льва Дашевского. Это правда? Ты его знала? «Кто он тебе?» «Учились в одной школе. Хотелось бы подробности». «Какие подробности, Демина? Дали по башке на какой-то съемной квартире. Вроде не ограбление. Менты роют. Я-то случайно узнал». «От кого? Кто тебе сообщил?» Торопливо задала вопрос Лика. То, что у Макса Фила нет источников полиции, как она надеялась, уже поняла. «Агентство ОБС», — сообщила, — хохотнул Филонов. «Бабка у меня в этом дворе живет, в доме напротив. Сидит у окна чуть не сутками. Увидела машину следственного комитета, позвонила. Она у меня продвинутая, в курсе, что блок веду. Пока ехал, уже все убрались, и следаки, и зеваки. Бабуля мне имя убиенного назвала. Ради внучка на улицу выползла. Пошуршала в толпе у подъезда того дома. Версии никаких не озвучивали?» Что-то про бабу, которая квартиру эту снимала, шептали, якобы любовницы его. Но видели в этот день и крупного седого мужика, входящего в подъезд. Бабуля его засекла. Ты с какой целью интересуешься, а? Крупного? Анжелика почувствовала страх. А почему седого? Потому что волосы белые, Дёмина, не тупи. У бабули зрение, как у орлицы. Она рассказала о нём полиции? Конечно. А ты что? «Кого ты подозреваешь, а? Знаешь кого-то толстого и седого? Колись, подруга, услуга за услугу!» «Не выдумывай, Макс, кого я могу подозревать? Я недавно из Канады приехала». Взяла она себя в руки. «Просто дошевского помню. Заметный был парень в школе». а понял. Ну так как насчет свидания?» «Нет, прости». «Ну, нет так нет. Передумаешь, звони». Анжелика задумчиво смотрела на фотографию мужа на заставке телефона. «Крупный, но не седой. Да и не мог он. Или мог, если что-то пошло не так», — подумала она, ощущая необъяснимое беспокойство.